Глава 3 После странного звонка Алена развела бурную деятельность. Она металась по дому, крича что-то о том, что мне надо бежать из города или даже страны. Захар пытался прогнать моего пса на улицу, а я спокойно допивал кофе. Мне было непонятна вся эта возня. «Ну подумаешь, Инквизиция, что они мне сделают? Потащат на костер, как видим в Средневековье?» Фух. «Бред же!» Заметив мою отрешенность, Алена всплеснула руками и подбежала ко мне. «Бежать вам надо, ваше сиятельство!» Воскликнула она, отодвинув от меня тарелку с печеньем. «Да хоть раз в жизни сделайте что-то!» «Ты преувеличиваешь!» Сказал я, сделав последний глоток. Кофе оказался вкусным. «Ну, сама подумай, я же князь!» «Вы что такое говорите?» Моя помощница прижала руки груди, натянув ткань. Мой взгляд сам собой нырнул в вырез блузки и принялся блуждать между двумя прекрасными образцами женской красоты. «Князь, вы меня слышите?» Кажется, я увлекся любованием и пропустил последние слова Алены. «Да вы как будто и не слушаете меня!» Девушка всплеснула руками и уставилась на меня с выражением расстроенной матушки, что вызвало у меня только негатив. «Успокойся!» Я потер переносицу. «Терпеть не могу попытки выесть мне мозг чайной ложкой. Давай без этого!» Я помахал рукой в воздухе, пытаясь обозначить без слов всю эту возню. «Вы правда думаете, что вам ничего не грозит?» Снова спросила Алена, поджав губы. Она вдруг прищурилась и обернулась к Захару. «А ты чего сидишь? Нашего князя убивать идут, а ты иди собирай вещи». «Дык, это, Алёночка Владимировна, а какие вещи-то?» захаров обвёл мутное взглядом столовую и, пошатываясь, направился к лестнице. «Там одних только рубашек на три чемодана, а ведь ещё и сподни, камзолы, сапоги». «Складывает только то, что пригодится на первое время, и не занимает много места», – скомандовала моя помощница. «Одного чемодана хватит». «Как это?» один чемодан, это же...» Захар начал загибать пальцы. «Всего по два комплекта получается. Вот и хватит ему». На меня уже никто не обращал внимания, а вот я внимательно смотрел на своих подчиненных. Уважения к своему князю с их стороны я не заметил. Да и моя демонстративная меланхоличность была воспринята ими как должное. Что это значит? Что мой предшественник был инфантильной мямлей, который не сумел найти управу на слуг. «Я никуда не поеду», — сказал я громко. Алена застыла посреди гостиной, а Захар чуть не навернулся с лестницы. «Ваше сиятельство!» Алена набрала воздуха в грудь и наставила на меня указательный палец. «Если вы не забыли, поместье уже выставлено на торги. Почти все деньги уйдут на долги, оставшихся не хватит на безбедную жизнь». «Вот как значит. Что же за княжеский род такой, что ни шиша за душой?» «Я новым взглядом осмотрел дом. Несмотря на обшарпанные обои и устаревший дизайн, этот особняк мне нравился». Расставаться с ним не хотелось. «Сколько нужно денег, чтобы отдать долги без продажи поместья?» – спросил я, нахмурив лоб. «Сколько мой род должен и кому?» «Все долговые расписки у вашего юриста», – сквозь зубы сказала моя помощница. «Но могу уверить, что такую сумму вы нигде не заработаете за оставшийся месяц. Все заводы уже забрали». «Кто?» – я прищурился и сжал кулаки. «Каким же идиотом надо быть, чтобы добровольно отдать свою собственность? Этот князь вообще ни на что не годен». «Это уже неважно, вздохнула Алена. «Сейчас вам нужно бежать. На страну курорт денег, конечно, не хватит, но в тех же монгольских степях наш рубль стоит дороже». Захар посмотрел на меня соловела и кивнул. «Все с молотка уйдет, ваше сиятельство», – дрожащим голосом подтвердил он. «А эти балахоны и вправду вас на дыбу могут отправить!» «Вы ведь ничего не смыслите в том, что происходит, князь!» Начала давить на меня Алена. «Послушайте мудрых людей, сделайте, как мы говорим, и все будет хорошо!» Я смотрел на свою помощницу и с трудом удерживался, чтобы не наорать на нее. Тоже мне умудренная опытом нашлась. Как же мне хотелось встряхнуть ее за шкирку и напомнить свое место!» Но ну, о князе Грумове уже составлено конкретное мнение. Если я резко начну вести себя по-другому, люди действительно могут подумать, что я демон, или что похуже. Но и мириться с тем, что ко мне относится, как неразумному дитю, я не собираюсь. Я бросил взгляд на пса, который в этот момент демонстративно вылизывал лапы. На мгновение мне показалось, что он снова ощерился в улыбке, но наваждение быстро спало. «Решено. Буду соответствовать личине князя и постепенно менять отношение к себе. И начну я с того, что уничтожу все улики моей смерти. Нужно сжечь рубашку и камзол, пропитанный кровью. Моя помощница так обрадовалась, когда я начал подниматься наверх, что мне стоило огромных трудов не расхохотаться». «Ведет себя, как курица-наседка». на Я оставил ее Захаром в своих апартаментах и зашел в ванную. «Отлично! Никто не успел убрать мои вещи. Кстати, а где остальные слуги?» «Не поверю, что кроме пьяницы у меня в доме никто не живет». Смотав свои вещи в небольшой тюк, я вышел в гостиную и успел увидеть занимательную картину. Захар так спешил собрать мой чемодан, что запнулся о ковер и завалился в сторону камина. Вот и идеи для избавления от улик. Я направил палец на сложенные в камине дрова. Тонкая, почти незаметная глазу молния сверкнула между моих пальцев, а затем лизнуло поленье. Вспыхнули они так быстро, что Захар, который только-только поднялся, испуганно отшатнулся и всплеснул руками. А которую он держал в руках, полетела в камин. Я быстрым шагом приблизился к слуге и под предлогом помощи бросил в огонь окровавленные вещи. Ну вот, дело сделано. Я подхватил Захара под руку и помог ему встать ровно. Простите, ваше сиятельство, пролепетал он, глядя, как горят мои вещи. Я ведь не пью столько. Ну да, хмыкнула Алена, наблюдая за нами. «Обычно ты пьешь меньше, но каждый день. Вот ведь горе-то какое!» Взвыл Захар, выдавливая слезу. господи мой того помер!» Он резко замер и посмотрел на меня, снова икнул и начал опускаться на колени. «Простите меня, ваше сиятельство, я же с горя!» Он смотрел на меня с такой тоской, точно так же, как тогда у статуи пса. «Угомонись, Захар!» Я вздохнул, и не надо никаких чемоданов, я же сказал, что никуда не поеду. Тут моя помощница уже не выдержала, достала из кармана брюк телефон и что-то в нем набрала. А я сделал стойку, где-то должен быть мой телефон. «Вот, смотрите, князь», — сказала Алена, сурово поджав губы. «Время утекает, как вода сквозь пальцы, а вы тут характеры решили показать». Она повернула ко мне экран, и я с удивлением отметил, что телефон почти не отличается от привычных мне, только размером он был побольше. А дальше я уже не обращал внимания ни на что, кроме агитационного ролика. Ничем иным назвать это творение гениальной команды рекламщиков я бы не назвал. Крупными красными буквами, удаляющимися вверх, было написано следующее. Давным-давно в наш мир проникли демоны, эти коварные порождения с изнанки миров. Первое время с ними даже не боролись, ведь мир ничего не знал об этих существах. Но однажды демон завладел телом императора. Начались смутные времена, названные темными, и вот тогда появились они. «Инквизиторы! воли и богов они были не подвластны влиянию демонической сути! Слава инквизиции!» Буквы исчезли. Вместо них на экране появились балахоны, как обозвал их Захар. Вполне заслуженно, кстати. Фигуры в красных балахонах с капюшонами, надетых явно поверх доспехов, вели по площади связанного мужчину. Маленькая подпись внизу гласила, что это сам князь Мартынов, в которого вселился демон. Толпа на площади скандировала «Жечь демона! Отправить мерзкую тварь обратно в преисподнюю!». А я вдруг понял, что никакого ритуала изгнания, как в фильмах и сериалах, не будет. Эти балахоны просто сожгут человека якобы для того, чтобы изгнать из него демона. И толпа ждала этого». Таксисты и кухарки, офисные клерки в белых рубашках, курьеры с яркими сумками и даже дети. Все ждали именно этого – казни. В безумном мире, где есть мобильники и автомобили, где есть долбаная магия, сотни людей хотели увидеть, как заживо горит человек. Я сжал челюсти так сильно, что услышал скрип своих зубов. Смотреть дальше не хотелось, но я должен был это сделать. Должен был увидеть своими глазами, какая дичь творится в этом мире. Князя Мартынова подвели каменному помосту, по центру которого красовался бетонный столб. Сразу видно, основательно подготовились. Сделали на славу, все-таки не средневековье. Зачем каждый раз строить деревянное сооружение, если можно поставить практически вечное? Никаких дров или кучи веток вокруг столба не было. Все же у меня были свои представления о том, как происходят такие вещи. Вместо этого беснующего князя приковали к столбу металлическими цепями и полили чем-то горючим. Я замер, напряженно вглядываясь в экран. Мне все время казалось, что сейчас пойду титры, и невидимый диктор скажет, что это постановочное видео». Этого не случилось, конечно же. Толпа замерла вместе со мной, а красный балахон взял микрофон. «Уважаемые жители столицы, славного города Москва!» пророкотал балахон под одобрительный гул толпы. «Сегодня перед вами тот, кто считал себя превыше законов мира, превыше власти государя нашего императора Александра Третьего и превыше длани ордена Инквизиции». Я выругался в полголоса и стиснул телефон в пальцах. Не сломать бы его ненароком. Они еще и представления из казни делают, будто это сраная ярмарка или цирковой номер. Внезапно в мою ногу что-то ударилось, и я оторвал взгляд от экрана. Перстерся об меня и заглядывал в глаза. «Не смотри», — сказал он вдруг. Я моргнул от удивления и перевел взгляд на телефон. Прав был пес. «Лучше бы я этого не видел. У меня дома была специальная зажигалка для газовой плиты, длинная и изогнутая. Нажимаешь на кнопку, и высекается искра. Точно такая же была у балахона, только раза в три длиннее. Я услышал щелчок, сопровождаемый слаженным стоном толпы, и сглотнул». Фигура князя Мартынова загорелась, как чучело на масленице. Огонь взвился вверх, а сам князь начал кричать разными голосами и на разных языках. Вот тут я уже не смог оторваться. Неужели демоны правда существуют? Если же нет, то откуда эти звуки? Словно ножом по стеклу. Князь бился о бетонный столб и орал. В его криках мне чудился плач младенца, рык зверя и тонкий девичий виск. Толпа ликовала. Курьеры стучали руками по своим квадратным сумкам, таксисты подбрасывали в небо фуражки, а офисные клерки вскидывали вверх руки, спрятанные в белых рукавах рубашек. Они были счастливы, они наслаждались». Они бесновались ничуть не меньше, чем догорающий заживо князь Мартынов. «Сука!» Протяжно выдохнул я и швырнул телефон в стену. «Вы что делаете?» Вскрикнула Алена, метнувшись за своим мобильником. «Он вообще-то денег стоит, а вы мне зарплату уже два месяца не платили». «Да пошла ты!» «Деньги, чемоданы, мобильники. Плевать я на все это хотел. Она что, не видела этот ролик? Не видела, с каким наслаждением толпа любовалась казнью? Или она тоже любит побывать на площади во время сожжения человека? Также беснуется там с остальными и ждет, когда инквизитор в балахоне щелкнет зажигалкой? А что это у вас тут паленым пахнет?» Раздался вдруг от двери знакомый голос. Я повернул голову и встретился взглядом с Архипом, тем самым мужчиной, который старательно пытался меня упокоить. Тогда мне было не до разглядывания, обстановка и место встречи не располагали. Зато сейчас я обратил внимание не только на возраст и излишнюю худобу, но и на длинный нос, хищно загнутый к книзу. Он походил на ястреба или куршина который вернулся за своей добычей. «Да вот запнулся я», — пробормотал Захар. «Вещи господина в камин упали. Новая рубашка исподне Эх, пятьсот рублей вычту из твоей зарплаты», — сухо сказал Архип и посмотрел на меня. «Как себя чувствуете, ваше сиятельство?» «Лучше, чем когда ты меня сжечь пытался», — процедил я сквозь зубы. «Работа такая у меня», – развел он руками, не отрывая взгляда от моего лица. «Знаю я о той работе». Алена по телефону говорила о свидетелях. «Кто-то же доложил балахонам о том, что я умер, а потом воскрес в крематории». «Ничего мне сказать не хочешь?» – спросил я его, сжимая кулаки. После просмотренного видео я был зол как никогда. «Хотелось кому-нибудь в морду дать или выпить». «Но нельзя. Ко мне спешат красные балахоны, а времени на то, чтобы с мыслями собраться все меньше и меньше. Хочу!» — радостно воскликнул Архип. «Вот Статуя электропса исчезла! Представляете ваше сиятельство! Днем еще была, а сейчас пусто! Украли из-под носа!» «Украли? Статую?» — переспросил я, глянув на дога сидевшего у моих ног. «Так и есть», — закивал Архип. «Она же из красного мрамора была. Ну, рыжего». Он проследил за моим взглядом и только сейчас заметил пса. «Точь в точь, как собачка ваша. Только это потемнее будет», — сказал он, снова подняв на меня взгляд. «А откуда...» «Не твое дело». Перебил я его на полусловие. «Еще не хватало, чтобы я на вопросы слуг отвечал». «Телефон твой где?» – спросил я, чтобы разобраться с тем, кто же на меня настучал балахоном. «Вы же его сожгли, ваше сиятельство», – ответил старик обиженно. «И пальцы мне обожгли. Ты звонил в Инквизицию?» Прямо спросил я, не собираясь извиняться за уничтоженный телефон и за ожоги тоже. «Он меня вообще жечь собирался. В Инквизицию?» Спросил Архип, заикаясь и белее лицом. «Звонил или нет?» Рявкнул я, устав сдерживаться. «Никак нет ваше сиятельства Бедняга обвел взглядом чемоданы, разбросанные, портки и догорающие в камине одежду. «Неужели?» «Как же так?» «Захар, что ты копаешься?» «Собирай вещи господина поживее». «Остается Михей. Этот пухлячок, который поминал демонов, как только я появился в этом мире». «Вот ведь слезняк с сальными патлами!» «Твои людишки правы!» Снова услышал я голос пса, в котором явно звучали насмешка и ожидания. Решил меня проверить. «Бежать надо! Хоть в монгольские степи, хоть на Северный полюс!» К счастью, кроме меня никто не заметил, что мой пёс вдруг заговорил. Он общается со мной мысленно, как существо у статуи. «Я не собираюсь бежать!» Мысленно ответил я и снова увидел пугающую улыбку во всю пасть. «Зря!» – выдохнул пес и улегся мордой на лапы. «Такой короткий миг жизни! Я даже ни одной самочки не покрыл, ни одного куста не пометил. Жестокий ты человек, князь!» «Я не дамся этим балахонам!» – прорычал я про себя, снова заводясь. «Если придется, самых их прожарю так, что мало не покажется!» «Угу, еще один самоуверенный болван!» Пес снова вздохнул. «А я только начал привыкать к новому имени. Это к какому еще?» Я нахмурился. «Вроде бы имен я никому не давал». «Ну как же, ты сам назвал меня Вольтом!» Пес поднял на меня лукавый взгляд. «Мне понравилось имя. Вольтом?» Я напряг память, селись вспомнить, когда я мог такое сказать. А потом до меня дошло. Я же сравнил его с собакой из мультика, а он, видимо, принял на свой счет. Постойка исчезнувшая статуя — это ты?» «Слышал о законе сохранения энергии?» Пес встал и потянулся, широко зевнув. «Ничего не может взяться ниоткуда. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло». Мудрость века прям. Я закатил глаза и направился к лестнице. Находиться рядом с мечущимися слугами не было никакого желания. Они словно с ума сошли. Алена придирчиво сравнивала размеры чемоданов, а Захар с Архипом ругались из-за фасона одежды, решая, какие вещи брать. «Мои рубашки летали по комнате вперемешку с брюками и трусами, а обувь сиротливо валялась под диваном». «Лучше налью себе еще кофейку и даем то печенье, которое моя помощница умыкнула у меня из-под носа». Уже на лестнице я услышал визг тормозов и сигнал клаксона. Через несколько мгновений раздался нетерпеливый стук в дверь. «Инквизиция, откройте немедленно!»